Заменяя стены, колыхались тяжелые войлочные полотнища с яркими рисунками в виде драконов, свастик, мужчин, пухлых, как сытые младенцы, и таких же розовых, тощих аскетов в позе лотоса, неведомых птиц и зверей с горящими гривами. Пол состоял из плотно подогнанных пластин из кусочков зеленого и розового мрамора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 тот же спохватился, оглядется снова. Их окружали пятеро щуплых и невысоких узкоглазых служителей Будды в характерных, легко узнаваемых одеяниях. На вид лет по шестнадцать, не больше, как и освободивших пленников спецназовцам. Средина кольнуло сильное сомнение относительно того,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 От стенок к середине спускались ступени, уходящие под воду. Поверхность бассейна, примерно 5 на 5 метров, была полностью покрыта лепестками розы. «Надеюсь, она хотя бы теплая?» Олег опустил сумку возле одной из жаровин, разделся и спустился вниз. и правда теплая! Роксолана, забирайся!» «Эй, вы, красавцы, вступайте отсюда!» Видите, девушка стесняется. «Тряпочка для мытья», — сообщил один из монахов, опуская на ступени большую матерчатую мочалку. «Сейчас для вас будет накрыт стол». «Так что следует поторопиться», — сделал вывод середин, подплывая к мочалке. Роксолана разделась, вошла в бассейн, загребла ладонями лепестки.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 — Нет, это чай, — засмеялся Середин. — Просто здесь его принято заваривать с солью и жиром. — Где это здесь? — замерла девушка. — Мы же в Новороссийске. — Боюсь, милая, ты несколько ошибаешься. Олег приподнял брови, отставил плошку и зачерпнул горсть остро-сладкого риса. —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 — Куда хочешь, на все четыре стороны. — И пойду. Она поддала плошку с чаем. — Очень ты мне нужен, свободен. — А ты хоть яблочко съешь. Неужели после консервов не хочется? — Да пошел ты. Селедин еле успел увернуться от развощекого фрукта, посланного сильным ударом ступни ему в голову. — Дома поем. Сегодня же на самолет.